Оборотни. Оборотнями называют людей, которые могут превращаться в волков, а затем снова в людей. Не будучи врачами, мы, тем не менее, беремся утверждать, что с физиологической точки зрения это невозможно. С другой стороны, будь мы, скажем, юристами, мы бы поневоле должны были верить в их существование, поскольку история юриспруденции полна судебных дел, в которых оборотней осуждали на казнь. Причем свидетельские показания, как правило, единодушные и даваемые людьми безупречной репутации, не оставляли ни тени сомнения в том, что у преступников, совершавших свои злодейские преступления в обличии диких зверей, действительно была способность оборачиваться то человеком, то зверем. Итак, с одной стороны, оборотничество, невозможно а с другой оборотни существуют вот еще один феномен природы объяснить который с помощью общепринятых рациональных методов нельзя самые прямые улики исходят от тех кто по их словам собственными глазами видел как происходит эта чудодейственная трансформация один из таких очевидцев ректор университета в Пуатье во франции пьер мамор пятнадцатый век. Его показания приводятся в книге священника Монтегю Саммерса «Оборотень». Пьер Мамор рассказал ужасную историю о жене одного крестьянина из лорейна которая видела, как ее собственный муж, сидя за столом, изрыгнул кисть и всю руку ребенка, которого он съел, находясь в волчьем обличье. Мамор объясняет это происшествие демонической иллюзией, так как его теория сводилась к тому, что оборотни были просто волками, в которых, дескать, вселились духи людей, чьи тела в это время были спрятаны где-нибудь в безопасном месте. И все это дело рук злых демонов. Эта теория, однако, не в состоянии объяснить случаи наподобие приведенного Олаусом Магнусом — в его «Истории северных народов» — 1555 год. Однажды раб услыхал, как жена его господина во всеуслышание отрицала, что человек в состоянии превращаться в волк. Раб возразил госпоже и доказал ее неправоту, проделав эту трансформацию на ее глазах. На него спустили собак, но он ухитрился отделаться от них и убежал в обличье волка, потеряв в схватке один глаз. На следующий день раб вернулся уже в прежнем человеческом облике, но одноглазым. Недавний случай приводится в книге Дейна «Оккультизм на Востоке». В 1960 году Гарольд Янг, бывший чиновник берманской администрации, И в то время, о котором идет речь, владелец зоопарка в городе Чангмай, Таиланд, охотился в горах Лаху, возле бермана-таиландской границы, когда неожиданно наткнулся на одного из оборотней джунглей, на местном наречии Тао. Пойдя в деревню, он узнал, что Тао находится недалеко. Неожиданно раздался крик, и Янг побежал к хижине, где при ярком лунном свете увидел, как Тау впился зубами в шею женщины, которая истекала кровью. Он поднял ружье и выстрелил зверю в грудь, но тот исчез в джунглях, оставляя за собой кровавый след. Утром Янг и жители деревни пошли по этому следу. Он вел в джунгли, а оттуда обратно в деревню, к хижине, в которой они обнаружили мужчину с пулевой раной в груди. Это современное описание является детальным повторением классической истории об оборотнях, истории, которая с удивительной последовательностью всплывает снова и снова. Мы не знаем, что случилось с Тао, Янга, так как рассказываем эту историю из вторых рук, но у нас есть и прямые свидетельства о жизненном пути и судьбе многих оборотней в Европе, полученные из наиболее надежного источника отчетов о судебных процессах, проводившихся над ними. В декабре 1521 года в Полиньи два французских крестьянина Бурго и Верден были обвинены в целом ряде каннибальских убийств, совершенных ими под личиной волка. Оба сознались. Бурго заявил, что он уже долгое время находится в услужении у дьявола и теперь начал все чаще менять обличье при подстрекательстве Вердена, который занимался этим как профессионал, состоя членом клана колдунов. Верден из них двоих был наиболее опытным оборотнем и мог менять обличье, не снимая одежд, в то время как Бурго должен был раздеваться до нога и натираться волчьей мазью, которую они получали от своих дьявольских покровителей. Кстати, упоминание об этой специальной мази, помогавшей осуществлению трансформации, часто встречается в подобного рода историях. Монтегю Саммерс высказывает предположение, что эта мазь состояла из таких снадобий, как красавка, аконит, болиголов, Или Что бы там ни было, о воздействии этой мази на бурго делало из него зверя. Бурго и Верден нападали на многих местных жителей и съедали их. Так продолжалось до тех пор, пока Вердена не удалось ранить. Это сделал один вооруженный путешественник, который прошел по кровавому следу до шалаша, в котором жена Вердена перевязывала ему раны. Оба преступника были повешены вместе, и с ними еще один оборотень. Портреты всех троих долгое время можно было видеть в Доминиканской церкви в Полиньи. На протяжении XVI столетия оборотни прям-таки свирепствовали в Европе. Во Франции, например, многие из пойманных и сожженных оборотней являлись также практикующими колдунами, которые, по их уверениям, изучили искусство трансформации у других колдунов. Это заставляет нас предполагать, что существовал какой-то традиционный магический ритуал, переходивший от одной эпохи к другой и сохранившийся в отдаленных уголках Европы почти до сегодняшнего дня. В X веке жители Оссори, Ирландия, придерживались весьма своеобразного обычая. Двое местных жителей должны были пребывать в шкуре волка. Каждая такая пара играла свою роль в течение семи лет. Гиральд Камбранский, который приводит эти сведения в своей книге «Топография Ирландии», Рассказывает, как один ирландский священник беседовал с местным оборотнем в 1182 году. Священник направлялся из Ольстера в Мид и вынужден был остановиться на ночлег в лесу. И тут к нему приблизился большой волк, который неожиданно обратился с просьбой пойти к его жене и благословить ее перед смертью. Священнику не хотелось совершать религиозный обряд над женщиной-волчицей, но оборотень успокоил его, сорвав с жены волчью шкуру. Под ней находилась обыкновенная старая женщина. Журнал «Корнхилл Magazine, октябрь 1918 года упоминал о происшествии с капитаном Шоттом в северной Нигерии. В одной из деревень где побывали он и его спутники, местные жители рассказали, что сильно страдают от гиен. При этом охотники, шедшие по их следу, чтобы убить хищников, обнаруживали, что следы гиен неожиданно обрывались, переходя в человеческие. Капитану Шотту и его людям удалось как-то подстрелить весьма крупный экземпляр. Пуля раздробила гиене челюсть. Кровавый след привел охотников в другую деревню, где в тот же день один из крестьян умер от страшной раны, происхождения которой его соседи не знали. Оказалось, что у него была снесена челюсть. Весьма многочисленные сообщения об оборотнях не ограничены каким-то одним периодом времени. Чрезвычайно широка и их география. Подобные же истории существуют и об оборотнях лисах, тиграх, зайцах, медведях, кошках, ласках и тому подобное. Словом, всеми ими можно было бы заполнить целый зверинец. Что касается феномена оборотничества, то его можно считать одним из наиболее документированных среди прочих столь же таинственных. Конечно, хотелось бы знать, действительно ли человек может превращаться в зверя, или же это не более чем иллюзия, причем такая, которая поражает как оборотня, так и того, кто имеет возможность наблюдать за его трансформацией. Споры по поводу оборотней не утихали в ученом мире с самых древних времен. Хотя, в общем-то, человеку, чье горло перегрызает существо, которое не только выглядит как волк, но и ведет себя соответствующим образом, абсолютно все равно, волк это или всего только человек-оборотень. Парацельс, к примеру, полагал, что трансформация была вполне реальной, поскольку допускал существование и такой концентрации человеческой воли и воображения, которая способна изменить даже внешнюю реальность благодаря духовной субстанции Вселенной. Другие, однако, придерживались иной версии, считая этот феномен всего лишь эффектом наркотических средств, магического ритуала или своего рода мании величия. С ними, в свою очередь, не соглашался Спонде, который в 1583 году писал, Если снадобье и страф, или власть дьявола, или и то, и другое вместе взятое, в состоянии так управлять бессмертной человеческой душой и его разумом, то надо ли удивляться тому, что они могут делать то же самое и с его телом? Самое старое из известных нам объяснений этого феномена восходит ко второму веку нашей эры, и принадлежит римскому медику и писателю Марселлу Сидецкому. Согласно его трактовке, речь идет о весьма неприятном феномене, известном под названием ликантропия. Люди, ставшие ее жертвой, воображают себя дикими волками и действуют соответственно этому. Другое дело, чем объясняется сама ликантропия, вызывает ли ее особый вид меланхолии, как полагал Марсел, тогда ее можно врачевать с помощью холодных ванн и творожно-сыворотной диеты, или же все дело во вселение дьяволов человека, как были убеждены Саммерс и многие другие. Как бы то ни было, теория ликантропии способна объяснить лишь половину явления, то есть самообман того, кто начинает ощущать себя волком, Но эта теория не может объяснить, что заставляет свидетелей верить в реальность происходящего превращения. Тем же недостатком страдают и другие распространенные объяснения оборотничества, вроде самогипноза, а также ритуального ношения шкуры тех или иных животных. Среди викингов наиболее неустрашимые воины носили медвежьи шкуры, чтобы придать себе мужество и жестокость, необходимые в бою. Для этого же они призывали духов тех животных, чью шкуру они надевали. Члены тайных обществ людей леопардов, все еще активно действующих в некоторых отдаленных районах Восточной Африки, практикуют подобный же ритуал переодевания и заклинания духов.